Отец Фраим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло 20 лет. Жена родила тогда Фраиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем, «Фраим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади»,